о том, как бывают в стесненных обстоятельствах. Это иногда случается. Я сел за письменный стол с благим намерением написать что-нибудь хорошее и оригинальное, но оказалось, что хоть убейте меня, я положительно не в состоянии придумать ровно ничего хорошего и оригинального, по крайней мере, в данную минуту. Единственное, о чем я могу думать именно в эту минуту, это лишь о том, что значит находиться в стесненных обстоятельствах. Мне думается, что на такие мысли навело меня то положение, что я уселся к столу, опустив руки в карманы. Я всегда сижу так, когда бываю один и думаю. Исключение бывает только в то время, когда я нахожусь в обществе моих сестер, теток или их дочерей. Эти дамы каждый раз, когда я по привычке запихиваю руки в карманы, смотрят такими подавленными, что я поневоле скорее вытаскиваю свои руки из карманов. Когда я спрашивал своих дам, почему так угнетающе действует на них моя манера держать в карманах руки, дамы хором отвечали, что это привычка не джентльменская. никак не могу понять, В чем тут заключается неджентльменность? Совать свои руки в чужие карманы, особенно в дамские, это действительно не по-джентльменски. Но почему не по-джентльменски держать руки в собственных карманах? Это для меня положительно непостижимо. Впрочем, мне приходилось слышать брюзгливую воркотню на эту манеру и со стороны мужчин, но только пожилых мы же молодежь никак не можем осуждать друг у друга то без чего чувствуем себя так сказать не в своей тарелке невозможность держать руки в карманах когда нечего ими делать и некуда их больше девать всегда сильно стесняет угнетает и раздражает нас ведь не имеют же многие дамы ничего против обыкновения настоящих джентльменов держать руки в карманах когда в последних Звучит презренный металл. Странно. Очень странно. Положим, часто не знаешь, что делать с руками и в карманах, когда в последних пусто. Много лет тому назад, когда весь мой капитал зачастую заключался в нескольких несчастных серебряных монетах, я охотно готов был пожертвовать один шиллинг, лишь бы выменять побольше звенящих медиков. Вы чувствуете себя гораздо лучше когда у вас гремят в кармане одиннадцать медиков, нежели когда там уныло перекатывается из угла в угол одинокий серебряный шиллинг. Да, в одни золотой, хотя и безденежной юности, над которой мы в зрелые годы так беспощадно иронизируем, я не прочь был и каждой пенни разменять на два полупенни. Что касается вообще вопроса о стесненных обстоятельствах, то я... Смело могу считать себя в нем авторитетным. В доказательство этого достаточно сказать, что я был провинциальным актером. Если же читатели найдут это доказательство недостаточно веским, то могу добавить, что одно время я был прикосновенен и к прессе в качестве репортера. Мне приходилось существовать по целым неделям на 15 шиллингов, даже иногда и на 10. А однажды я вынужден был прожить полмесяца и еще на меньшую сумму, вырученную от продажи старого костюма. Необходимость обходиться 15 шиллингами в неделю удивительно хорошо знакомит нас с законами, так сказать, домашней экономии. Вы узнаете, что при таком бюджете нужно быть очень осторожным в трате даже полушки что стакан пива и проезд в трамвае могут при данных условиях быть удовольствиями для вас, недоступными. Что бумажные воротнички можно менять только раз в четыре дня, и что о каких бы то ни было приобретениях для обновления или пополнения туалетных статей нельзя и мечтать. Советую вам испытать это положение пред тем, как жениться, а также заставить вашего сына и наследника попрактиковаться в такой экономии пред тем, как отправить его в школу тогда он не будет очень требовательным насчет карманных денег и вполне удовольствуется тем, что вы станете давать ему. Для некоторых юношей эта практика будет спасением. Подразумеваю тех деланных неженок, которые воображают, что не могут пить другого кларета, кроме высшей марки, и сочтут личным оскорблением, если предложить им кусок простой жареной баранины. Ведь изредка и в действительности встречаются такие жалкие субъекты, хотя к чести человечества надо сказать, что по большей части они существуют лишь в воображении женщин-бытописательниц. Попадались и мне на моем жизненном пути такие, и каждый раз, видя их задумавшимися над самым разнообразным меню, я чувствовал почти непреодолимое желание схватить их за шиворот и потащить в какой-нибудь бар на городской окраине, чтобы хотя только посмотреть, как питаются там люди. А еще лучше заставить такого матушкина сынка самого попробовать там мясного пудинга на четыре пенса, картофеля на пенни и полпинты портера в ту же цену. Воспоминания об этом и живое впечатление, полученное от смешанного запаха плохого табака, кислого пива и кухонных испарений, могли бы внушить ему желание глядеть немножко вперед, а не только себе под ноги. В подобных уроках нуждаются и те, которые к великому удовольствию попрошаек и торговцев разнос сладостями и тому подобных очень щедро разбрасывают деньги, но никогда не платят долгов. «Я всегда даю на чай не меньше шиллинга и представить себе не могу, как можно давать меньше». Хвалился мне однажды один мелкий правительственный чиновник, с которым я иногда встречался за столом в ресторане на Риджент-стрит. Я согласился с ним, что именно в таких фешенебельных ресторанах неловко давать служащему меньше шиллинга. Но в то же время дал себе слово свести его как-нибудь в харчевню на Ковент-Гарден, где услужающие ради удобства бегают в одних жилетах, а рубашки меняют только раз в месяц. Много смешного и наговорено, и написано о лишениях. Но одно дело письменно или изусно — острить над чем-нибудь, а другое — испытать на себе то самое, над чем смеешься, когда видишь, как подвергаются этому другие. Могу по собственному опыту уверить вас, что вовсе не смешно казаться скаридным и безжалостным, не смешно и быть одетым во все поношенное, И чувствовать себя престижным, когда является необходимость сказать свой адрес. Право для бедняка положительно нет ничего смешного в бедности. Скажу больше. Это для человека маломальски щепетильного настоящий ад. Немало я знаю мужественных людей, которые не дрогнули бы пред подвигами Геркулеса, но были не в силах вынести постоянных мелких уколов в самолюбие,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 Не изящный шелковый дождевой зонт, а простой самодельный из козьей шкуры, лишь бы этот зонт мог служить ему. Нет, все это нисколько не могло тревожить Робинзона, потому что вокруг него не было «друзей», которые могли бы смеяться над его обтрепанностью. Быть бедным не страшно. Весь ужас положения в том, что нельзя скрыть свою бедность от других.